Глава восьмая Может быть, это и есть кармическое воздаяние, подумал я, расплата за то, что большая часть моей жизни была слишком уж легкой, за то, что я двигался по своему пути непринужденно, почти не встречая препятствий, и даже смерть моя была простой и понятной, в плане достойной смерть для потомка княжеского рода. Пусть и произошла она не во время боя, но я все же успел забрать с собой несколько человек, а теперь чужая жизнь, чужая женщина, чужие проблемы, чужие долги. Бросить бы это все и уехать к тетке в Саратов, только вот даже если в этом мире есть Саратов, наше фамильное имение там вряд ли отыщется. Рассказывать этим головорезам, что я уже больше не Иван, вряд ли имело смысл. Я почему-то не думал, что они способны с пониманием отнестись к этой мысли, а значит... «Пойдем, Демид», — сказал предводитель головорезов. «Покатаемся немного по району, заодно и условия от строчки обговорим». «Почему бы и нет?» — подумал я. Добрую треть того времени, что я провел в Императорской военной академии, меня учили убивать людей разными способами, с использованием силы и без. И будь я в своем теле, с этими тремя я должен был бы справиться достаточно легко. Но тело было чужим, вроде бы довольно спортивным, мускулистым, но чужим». Без моих рефлексов, без моих наработанных годами тренировок движений. Дьявол его знает, как оно поведет себя, когда мне понадобятся все его ресурсы. И потом. Это демонов преисподней можно крошить в фарш, не вникая в подробности. Потому что кардинально хуже та ситуация стать уже все равно не сможет. С людьми, к сожалению, такой подход не срабатывает. У людей есть связи, в стране наверняка есть законы. И даже новые хозяева территории вряд ли благосклонно отнесутся, если их подданные начнут убивать друг друга налево-направо. Прежде чем за меня отпустили, их главарь задрал подол рубашки и продемонстрировал мне рукоятку, засунутого за пояс штанов пистолета. Не самый комфортный способ носить оружие. Я предпочел бы кобуру, но о вкусах не спорят. Особенно, когда у твоего оппонента есть пистолет, а у тебя его нет. «Это на всякий случай», — сказал предводитель. «Впрочем, я знаю, что ты будешь разумно себя вести». «Конечно», — подтвердил я. Кажется, мне удалось обойтись без трещины в ребре, но теплых чувств к этой троице у меня все равно не прибавилось. «Ты пойми, демид сказал он. В этом во всем нет ничего личного. Это чисто деловой подход. Ты взял у меня деньги. Ты должен был вернуть их в срок. Если ты этого не сделал, наступают санкции. Они не могут не наступить, Димит. Ты же это понимаешь? Мой бизнес строится на вере. Люди вроде тебя должны верить, что с ними произойдет что-нибудь очень плохое, если они не расплатятся со мной вовремя. Понимаю, согласился я. Но так не обессудь. «Обувь-то хоть можно надеть?» «Конечно!» — сказал предводитель. «Мы же не звери какие-нибудь!» Справа от входной двери стоял обувной ящик. Я открыл дверцу, и на пол сразу же вывалились красные кеды, на вид довольно поношенные. Но я справедливо рассудил, что это лучше, чем ничего. Обулся и вместе с мальчиками вышел в коридор. Дверь закрывать не стал, я ведь не прихватил с собой ключи, но внутри осталась Кристина. И она поступила довольно мудро, не показываясь этим головорезом на глаза и не попав под раздачу. Предводитель уже вызвал лифт, кнопка светилась оранжевым огоньком. В шахте что-то скрежетало, но кабину на нашем этаже пришлось ждать минут пять, не меньше. И как местные жители справляются по утрам, когда им всем на работу нужно ехать? Или они посменно работают, чтобы снизить нагрузку на подъемные механизмы? Да вряд ли. «Вечно это история!» Пожаловался мне предводитель. «Не поверишь, Демид, у себя дома как-то раз полчаса лифт ждал. Уже хотел плюнуть на все и пешком пойти, но принципы, принципы...» «Видимо, торопиться было некуда», — сказал я. «Кто понял жизнь, тот не спешит. Конечно, это не работает в том случае, если ты занял у кого-то денег. Дай мне пару дней». «Конечно», — рассеянно сказал он, — «сейчас обсудим». «Лифт, наконец, приехал и распахнул перед нами свои двери. Он был маленьким, и когда мы в него втиснулись, то стояли, касаясь друг друга плечами. По пути вниз он дважды останавливался на семнадцатом и одиннадцатом этажах, и каждый раз нам приходилось ждать, пока он неторопливо откроется. Предводитель, стоявший к дверям ближе всех, виновато разведет руками перед ожидающими людьми, а потом дверцы закрывались, и мы снова торжественно ползли вниз». «Я бы на твоем месте уже давно в управляющую компанию написал, Димит», — посоветовал мне главный головорез. «Коммунальные платежи растут год от года, а сервис остается на том же уровне. Ты хоть раз писал жалобы в управляющую компанию, Димит?» «Нет». «Почему?» «Да все как-то недосуг». «Вот», — сказал он, поднимая указательный палец. С твоего молчаливого попустительства и творится весь этот беспредел. Все терпят, но никто ничего не делает. А потом удивляются, что в жизни нет никаких перемен к лучшему. А откуда им взяться, этим переменам, если всем не досуг? Оказалось бы, сядь ты спокойно, потрать пять минут своего времени и, глядишь, что-то где-то хотя бы шевелиться начнет. А если и не начнет, то твоя совесть будет чиста, потому что ты сделал все, что мог. Ладно, может быть и не все, но ты хотя бы попытался. Лифт наконец-то дополз до первого этажа. Мы вышли на улицу и направились к автомобилю. В Петербурге у меня был Руссобалт, 59-го года выпуска. Вершина научно-технической мысли. Совершенный красавец из стали и стекла. И каждая линия его кузова была безупречна. 300 лошадиных сил под капотом. Разгон до сотни меньше, чем за 10 секунд. С эксклюзивным кожаным салоном и обвесом от Клевана. Я испытывал истинное наслаждение каждый раз, когда садился за его руль и поворачивал ключ в замке зажигания. Так вот, с местными автомобилями это не имело ничего общего. Предводитель головореза вводил какую-то мыльницу на колесах, ни формы, ни, судя по звуку двигателя, содержания. Один из мальчиков сел на переднее пассажирское сиденье, второй устроился за предводителем. Так что мне ничего не оставалось, как занять свободное место сзади справа. Сидение казалось неудобным, подлокотники находились на неудачной высоте. Да и вообще эргономика оставляла желать лучшего. Мне стало любопытно, кто несет ответственность за этот выкидыш автоиндустрии. И я подался вперед, чтобы рассмотреть эмблему на руле. Там были только два иероглифа. И мой китайский казался недостаточно хорош, чтобы их расшифровать. Тушеные бобы? Испражняющаяся собака? Вряд ли. «Наверняка они имели в виду что-то другое». «Предводитель двинул автомобиль с места, и я принялся смотреть в окно, чтобы запомнить обратную дорогу на тот случай, если наши пути разойдутся, и мне придется выйти раньше». «Проблема современного общества кроется в тотальном безразличии всех ко всему», продолжал разглагольствовать предводитель. «Все слишком заняты зарабатыванием денег и очков социального рейтинга и предпочитают игнорировать все остальное». Проблема с долгим ожиданием лифта – это только вершина айсберга. А что насчет вывоза мусора из жилых кварталов? Что насчет обустройства детских площадок? Качели сломаны, в песочнице полно окурков. Но какое нам до этого дело, да, Димит? Детишки как-нибудь сами разберутся, на чем им покататься и во что им поиграть. А кто во всем этом виноват? — Центы, — сказал тот из его подручник что ехал на переднем пассажирском. «При коммунистах все не так было». «И мороженое двадцать копеек стоило, а не двадцать юаней, как сейчас», — поддохнул тот, что сидел рядом со мной. ж городите, вы оба!» — оборвал их предводитель. «Да, мы проиграли войну, но это не повод валить все проблемы на наших узкоглазых друзей. Не китайцы ломают качели на детской площадке и бросают бычки в песочницу». Не китайцы нассали в твоем подъезде. Борис, это сделал твой сосед, а ты, как обычно, промолчал и сделал вид, что этого не заметил. Не китайцы хамят нам на кассах супермаркетов и неделями оставляют наши дома без воды и света. Это делают наши местные раздолбаи и зовут их Василиями и Петрами, а не Минами и Цинами. Я с интересом вслушался в их разговор. Он был очень познавательным и мог мне дать информацию, которую я вряд ли найду в этом их интернете, по крайней мере, вот так, сходу. Но, к сожалению, поездка наша оказалась крайне недолгой, и это не позволило предводителю развить тему. Автомобиль выкатился из района многоэтажных чудовищ и остановился рядом с каким-то пустырем, заросшим высокой, иногда доходившим мне до пояса, пожелтевшей на солнце травой. «Прогуляемся», — сказал предводитель. «Мы вышли из машины, и он сразу же зашагал куда-то вдаль от дороги». Выражение лиц его головорезов было крайне недвусмысленным и не предполагало другой трактовки, так что я пошел за ними, а они, соответственно, последовали за мной и принялись дышать мне в спину. Удивительно, сколько в городе пустых, никому не нужных пространств. И вдвойне удивительно, если вспомнить, какие у нас тут цены на жилье. Впрочем, я думаю, что в ближайшие годы здесь построят новый микрорайон или, может быть, огромный торговый центр. «Капитализм никогда не упустит возможность получить прибыль, а место довольно неплохое». «А что ты думаешь по этому поводу, Димит?» «Вообще, я все еще думал, что я Георгий, а этот пустырь ничем не отличается от любого другого пустыря. Но эти мои мысли не представляли никакой ценности, потому что я совершенно не разбирался в местных ценах на недвижимость. Да и в наших ценах на недвижимость, откровенно говоря, я в свое время разбирался тоже неважно». Если верить папеньке, который оплачивал семейные счета, все квартиры, которые я когда-либо снимал, делились на две категории – дорого и очень дорого. «Не знаю», – сказал я. «Наверное. Никогда об этом не задумывался». «Ты вообще мало о чем задумываешься, вне сферы своих интересов. А сфера эта прискорбно мала», – сокрушенно заявил предводитель головорезов. «Да, на нашу долю выпало нелегкое время» но даже в это нелегкое время есть возможности. Возможности витают в воздухе, Димит, а деньги всегда лежат под ногами. Но далеко не все способны их там заметить, и еще меньше тех, кто сможет нагнуться, чтобы их подобрать. Видимо, кроме тебя. Я не только вижу возможности, но и умею их правильно оценивать. В отличие от, скажем, тебя. И именно поэтому сложилась наша с тобой сегодняшняя ситуация. «Именно поэтому ты должен денег мне, а не я тебе». «Я постараюсь найти деньги и вернуть их тебе», — сказал я, не совсем, впрочем, искренне. «Не то чтобы я не верил в свои возможности, но, быть может, никаких денег у Ивана и нет. Может быть, он проигрался в карты или на скачках, спустил все на женщин». Если вспомнить, что Кристина разгуливает по его квартире практически без одежды, но деньги он потратить все равно мог. Может быть, даже каким-то неизвестным мне доселе способом. Предводитель остановился у какого-то почти полностью разрушенного строения. В наличии был только фундамент и остатки кирпичных стен, и это не позволяло даже определить, для чего сие строение могли использовать. «Ты постараешься, и сейчас я расскажу тебе, как все будет». Он достал из кармана какую-то черную плоскую пластину, нарисовал на ней пальцами геометрическую фигуру, и одна из сторон пластины превратилась в небольшой экран. Любопытная штука. И, судя по абсолютно равнодушной реакции, его грымил довольно здесь распространенная. Борис пошарил в траве около стены разрушенного здания и достал оттуда метровый обломок ржавой металлической трубы. И этот факт уже моего любопытства не вызвал. «Сейчас Борис сломает тебе ногу». Ничуть не изменившимся тоном сообщил мне главный головорез. «Правую или левую ты можешь выбрать сам. Сломает быстро и аккуратно, как он умеет. С одного удара. Слышишь, Борис? С одного удара, а не как в прошлый раз». «Да сам я не знаю, что на меня тогда нашло, Костя», смущенно отозвался Борис. «Никогда ведь такого не было». «Э-э-э», — сказал я. «Не перебивай, пожалуйста», — сказал Костя. Наконец-то я узнал его имя. Так вот, Демид, отсюда до твоего дома четыре с половиной километра, если по прямой. Ну, со всеми поворотами будем считать, что около пяти. Мы оставим тебя здесь, со сломанной, смею напомнить, ногой. Так что твой путь домой займет какое-то время. И все это время ты будешь думать о том, как вернешь мне мои деньги». И когда ты доползешь до квартиры, ты возьмешь телефон, наберешь мой номер и тихим, вкрадчивым голосом сообщишь, где и когда ты собираешься вернуть мне мои деньги. И поверь, тебе бы лучше придумать вариант, который меня успокоит. Потому что в противном случае мы снова навестим тебя в твоей милой, уютной квартирке, и Борис сломает тебе вторую ногу, и еще одну руку, и на этот раз я сам выберу, какую. «Я понятно излагаю, Демид?» «Вполне», — сказал я. «Это хороший план, но позволь мне внести в него одно только изменение». «Какое же?» «Предлагаю обойтись без сломанной ноги, а все остальное можно оставить как есть. Я буду идти домой крайне медленно и все это время посвящу размышлениям». Костя вздохнул и покачал головой. «Боюсь, что без сломанной ноги этот урок будет неполным». И я говорю не только о том уроке, который должен усвоить ты, сколько о том, который должен быть преподнесен всем тем, кто решит последовать по твоему пути. Последствия, Димит. У любого действия или бездействия должны быть свои последствия. И кто будет принимать меня всерьез, если эти последствия не будут неотвратимы? Я посмотрел на обломки кирпичной стены и подумал о том, что люди в сущности очень похожи на кирпичи. «Посмотри на них издалека, и все они покажутся тебе одинаковыми. Но стоит подойти поближе, и ты видишь, что у каждого есть свой характерный рисунок, свои особенности. Трещины, попавшие в раствор камешки, выщербленные края, скошенные углы. Люди, как и кирпичи, полны несовершенства, и именно это делает их индивидуальностями». «Так какую ногу ты выберешь?» – поинтересовался Костя. «Правую или левую?» Борис стоял от меня слева, так что я решил, что не буду облегчать ему жизнь. «Правую». «Так тому и быть», — сказал Костя. «Борис, сделай все красиво». «Так тому и быть», — согласился я. «Люди похожи на кирпичи». В прошлой жизни я умел ломать кирпичи ревром ладони. Борис сделал шаг ко мне, а я сделал шаг к Косте и ударил его в кадык ревром правой ладони. Он захрипел, а моя левая рука скользнула ему за пояс и извлекла пистолет. Модель была мне незнакома, но все пистолеты действуют по одному принципу. Предохранитель за под большим пальцем. Я сдвинул флажок и практически не целясь, выбросил руку влево и выстрелил в надвигающегося на меня Бориса с трубой. Пуля попала ему в голову, прошла через щеку и вышла через затылок. Я чуть повернул кисть и пристрелил второго головореза, чье имя мне уже не суждено было узнать. Костя стоял, обеими руками держась за горло. Сипел и пытался вдохнуть хоть немного кислорода. Никто не поет в дыханию, а попробуй-ка обойдись без него. Я выстрелил ему в лоб, потому что в главном-то он все-таки был прав, действия и последствия. Нельзя угрожать жизни и здоровью графа Адаевского и надеяться, что последствия никогда не наступят.